Гладдену разрешили позвонить уже из клетки для сдержания. Взяв в руки телефонную трубку и приложив к уху, он вдруг почувствовал запах дешевого мыла. Его дали, чтобы смыть с пальцев остатки краски. Запах напомнил. Нужно смыться отсюда раньше, чем отпечатки пройдут через центральный компьютер национальной полицейской сети. Гладден... Набрал номер, выученный наизусть в тот самый вечер, когда он в первый раз оказался на побережье. Фамилия адвоката Краснера значила в списке членов сети. Сначала секретарь пыталась отвадить Гладдена, но затем соединилась с шефом, услышав, что мистеру Краснеру звонят по рекомендации мистера Педерсона. Разумеется, ведь Педерсон тоже из списка сети. Да, слушаю, это Артур Краснер, с кем я разговариваю. Мистер Краснер, мое имя Гарольд Бризбин, и у меня проблема. Гладден принялся объяснять детали происшедшего Красному. В трубку он говорил по возможности тихо. Все же в клетке находились еще двое задержанных. Оба ждали транспортировки в городскую тюрьму. Один явно под кайфом валялся на полу, а второй сидел, прислонившись к противоположной стене, и пялился на Гладдена стараясь подслушать его разговор как бы от скуки. Гладден заподозрил в нем подсадного копа, выдавшего себя за заключенного, чтобы выяснить, о чем пойдет разговор с адвокатом. Гладден не упустил ничего, кроме своего настоящего имени. После того, как он закончил... красном довольно долгое время молчал. «Что там за шум?» — наконец спросил он. «Парень, который спит на полу, он храпит». «Гарольд, тебе нельзя оставаться в подобном обществе!» Покровительственно нудным голосом проговорил Краснер, и Гладдон это не понравилось. «Нужно действовать, поэтому я и звоню. Стоимость моих услуг за сегодняшние и завтрашние дни составит одну тысячу долларов, с учетом хорошего дисконта. Скидка предоставлена по случаю рекомендации мистера Педерсона. Если потребуется мое более длительное участие в вашем деле, мы обсудим это позже». Существует ли затруднение с оплатой названной суммы? Нет, без проблем. Что насчет залога? После уплаты моего жалования способны ли вы внести соответствующую сумму? Сказанное вами звучит словно поручительство под залог имущества. Это вообще не вопрос для вас. Но поручитель потребует 10% от суммы залога. Это такса, и вы не получите этих денег назад. Ладно, забудьте о поручительстве. «Возможно, после оплаты вашего непомерного жалования я смогу потянуть сумму в пять раз большую, сразу. Может, обратите, еще на это несколько сложнее. Короче, я согласен поднять общую цену до пяти и хочу выйти отсюда как можно быстрее». Краснор обошел вниманием замечание о своем жаловании. «Имеется в виду до пяти тысяч долларов?» — переспросил он. «Да, разумеется, пять тысяч. Что вы в состоянии сделать?» Владдан предположил, что теперь Краснер сожалеет о скидке. Хорошо. Значит, вы должны позаботиться о сумме в 50 тысяч для самого залога. Кажется, мы в неплохой позиции. Пока ваше задержание носит уголовный характер. Но препятствование действиям полиции равно как загрязнение окружающей среды, это лишь хулиганство, что означает две возможности. Либо уголовное, либо административное преследование. Уверен, что суд пойдет по линии меньшей тяжести. Скажут, дело сомнительное, явно сфабрикованное полицией. Нам останется попасть в зал суда и выйти оттуда, внеся залог. Да. Я полагаю, что 50 тысяч долларов многовато для такого случая. Но это уж часть торга, которую мне придется вести в суде на уровне помощника суди. Посмотрим, как это пройдет. Как я уже понял, вы не хотите давать свой адрес. Совершенно верно. Мне потребуется сменить обстановку. Тогда мы, возможно, освоим и все 50 тысяч. Насчет адреса я еще подумаю. Вероятнее всего, это потребует некоторых расходов, но небольших, могу обещать. Прекрасно. Просто сделайте это. Гладден посмотрел на человека, сидевшего у противоположной стены камеры. Что насчет сегодняшней программы? Тихо спросил он. Я уже говорил. Полиция пытается на меня давить. Уверен, они блефуют, но вам легко говорить. Но я предусматриваю всякие варианты. Выслушайте до конца, мистер Брисбин. Зная, что сегодня не в состоянии вытащить вас отсюда, я все же могу кое-куда позвонить. Вы останетесь в полном порядке. Я думаю одеть вас в жилет К-9. Это еще что? Это статус изолированного содержания. Обычно его резервируют для информаторов и особых случаев. Я позвоню тюремному начальству и сообщу им, что вы являетесь информатором расследования федерального значения по линии Вашингтона. Они могут проверить. Да, хотя уже сегодня поздновато. Для начала они наденут на вас жилет К-9, а завтра, к тому времени, когда вы окажетесь в суде, а потом на свободе, узнают, что это фикция. Симпатичная афера, Краснор. «Да, но поскольку я не смогу прибегать к ней в дальнейшем, думаю, следует обсудить материальную компенсацию моей потери». «Здесь нечего обсуждать?» «Ладно. Вот мое слово. Шесть. И не цента больше. Ты выводишь меня отсюда и забираешь себе все, что останется после расчета с поручителем. Эта сделка обещает прибыль. Договорились. Теперь еще одно». Вы упомянули, что хотите обойти сверку отпечатков пальцев над этим, я должен подумать. По совести говоря, я не стану давать никаких обещаний, прежде чем суд. У меня есть своя история, если вы имеете в виду именно это, и не думаю, что вам следует ее изучать. Понимаю, когда состоится мое слушание. Утром я позвоню руководству тюрьмы сразу по окончании нашего с вами разговора и смогу убедить их поставить вас на первый же рейс в Санта-Монику. Лучше дождаться слушней в суде, чем оставаться в бескалутце». «Не знаю, не знаю. Я здесь первый раз». «Да, и, мистер Брисбин, мне придется еще раз напомнить о своем гонорарии и оплате поручителя. Боюсь, деньги потребуются до того, как мы окажемся в суде завтра утром». «У вас есть счет в банке?» «Да. Нужен номер. Деньги приведут утром». «Возможно ли сделать международный звонок из вашего жилета К-9?» «Нет, звонить только в мой офис. Я поручу Джуди ждать вашего звонка. Она переключит вас, куда скажете. Проблем нет, мы так делали не раз». Краснер продиктовал номер счета. Чтобы его запомнить, Ладан использовал технику Горация, свойную заранее. «Мистер Краснер, будет лучше, если вы сотрете записи, относящиеся к этой транзакции» и пометьте ее как пополнение счета, произведенное наличными. Понимаю, что еще. Следовало бы сообщить в сеть. Передайте им, что произошло, и пусть держатся подальше от карусели. Сделаю. Повесив трубку, Гладен повернулся спиной к стене и медленно сполз по ней на пол. Он старался не смотреть на тело человека, лежавшего посреди клетки. Заметив, что храп прекратился, он вдруг подумал, наверное, несчастный уже умер от передозировки, например. Вдруг тело слегка зашевелилось. На какой-то момент Гладен всерьез задумался, не подойти ли ближе, чтобы поменяться с наркоманом пластиковыми браслетами. Если повезет, утром его просто отпустят, и не надо будет платить адвокату и вносить залог в 50 тысяч долларов. Слишком рискованно. Тут же опомнился он. А что, если человек, сидящий напротив, кажется копом, а тот, что на полу его страховкой, и, наконец, никогда не знает, что скажет судья? Гладден решил поставить на Краснера. В конце концов, его имя он узнал из сети. И адвокат наверняка знает, что делать. И все-таки гладно натерзало сожаление при мысли о шести тысячах долларов. Его деньги нагло отнимала судебная система. А за что? Что он сделал? Рука сама потянулась в карман в поисках сигарет. Как вдруг он вспомнил, что куреву отобрали. Это разозлило еще больше и возглажалось к себе. За что, собственно, его преследует общество? Инстинкты! И желание не есть личный выбор, как они не понимают простых вещей. Гладен пожалел, что с ним нет компьютера. Хотелось войти в сеть и рассказать остальным тем, кто на него похож. Он подумал, что мог бы зарыдать в голос, если бы не человек, лежавший у противоположной стены и следивший за ним. «Здесь плакать нельзя!»